Глава 10. Октябрь 2015. Киев. Одинокая сослуживица Петра Гасенко более года работала в той же фирме. Оксана Перегуд всегда считала себя сильной и независимой женщиной. Впрочем, если к независимости и силе жизнь обязывала постоянно, то одинокой она бывала далеко не всегда. Мужчинам в своей жизни Ксюша отводила роль придаточную. Так повелось практически с первых шагов, в буквальном смысле. Здоровая и красивая девочка на наотрез отказывалась пойти, пока ее не взял за ручку самый привлекательный на тот момент мужчина в жизни, папин друг дядя Сережа. Ее крестный отец, для родителей кум, и в детском садике, и далее в школе, в институте. Везде и всегда она находила сначала мальчиков, потом юношей, далее мужчин, считавших своим прямым долгом и главной обязанностью поддерживать и опекать бедняжку. Между тем жалеть и окружать заботой следовало статную, рослую и довольно пышную деваху. Оксана к своим двадцати семи легко могла послужить прямо-таки кустодиевской натурой. По всем статьям. легкие изъян лицу придавали близковато посаженные глаза, но это означало лишь чуть больше внимания уделять макияжу. Все в ее мире переменилось в одночасье. Стоило устроиться на работу в Горэнерго. Точнее, мир остался таким же, как был. Переменилась она. Впервые увидев Петра, Петю, Петеньку, она поняла, Жила не так, а отныне все станет иначе. Если копнуть поглубже, причина, скорее всего, отыскалась бы в ней самой. К ее возрасту у любой женщины возникает вполне естественное, гормонально обусловленное стремление к материнству. В отсутствие собственного ребенка ему находится замена. Но Оксана не задавалась подобными вопросами. Она просто встретила того, кому твердо решила посвятить всю себя. Куда делись прежнее жеманство, пустое мелочное кокетство, капризы и ломания? Люди, особенно мужчины, знавшие Ксюшу полгода, да какие полгода, два-три месяца назад, ни за что бы не узнали в этой обаятельной, доброй и отзывчивой женщине прежнюю кривляку, вечно дующую губки и хнычащую по поводу и без. С одним существенным дополнением. Доброта и обаяние были направлены исключительно на него одного – ее избранника. И как чаще всего случается не в сказках о принцах с золушками, а в грубой действительности, Амур дал Маху. Весь колчан его раскаленных стрел благополучно миновал мишень и пропал без толку, ибо он Петя. Петенька, главный инженер Гасенко, не обратил на нее ровно никакого внимания, как при первой, так и при всех последующих встречах. Все ее потуги и хитрости, маленькие, побольше и самые большие, ни к чему не привели. Он всегда вежливо здоровался с ней первым, как и со всеми остальными. Пропускал вперед при входе-выходе, как и всех остальных. Поздравлял с днем рождения, женским днем, новым годом, Рождеством и профессиональным праздником, как и всех остальных. На предложение отведать домашненького печенья, пирожков, варенья, соленья вежливо качал головой и сдержанно улыбался, как и всем остальным. Оксана не могла понять и смириться с таким положением вещей, «Нет, нет и нет. Она должна, обязана его добиться. Не может быть, чтобы столько нежности и любви, да, наверное, это и есть любовь, остались невостребованными». Изучив предмет подробнее, Ксюша озадачилась еще больше. Странный мужчина оказался в недавнем прошлом женатым отцом двоих детей. Была вполне благополучная семья, а потом он ни с того ни с сего развелся, оставив жене отличную квартиру, машину, дачу. Себе приобрел какую-то задрипанную хрущевку, откуда ежедневно ходил пешком до метро. Бывшей семье исправно переводил две трети зарплаты. Чудак. В его психическом здоровье и нормальной сексуальной ориентации сомневаться не приходилось. С работой справлялся лучше всех. а радужных оттенков в речи и поведении не скроешь. И все же рослая красавица не отчаивалась. Капля по капле камень точит. И она, периодически меняя тактику, продолжала пытаться привлечь его внимание. То днями буквально ходила по пятам, то напротив изображала полное равнодушие. «Ну, когда-нибудь этот дуралей заметит такие усилия молодой привлекательной женщины?» «Не замечал». Домогательницу просветила вахтерша. «Брось, Ксанка», — сказала Павловна, придержав ее как-то после работы. «Не изводись попусту. Видишь, он у нас особенный. Божий!» «Вы серьезно?» «Ага». Я его в лавре частенько примечаю. Он ходит молиться? Нет, не только. Он там весь. У нас тут Петя, а там как святой Петр. Истинно говорю, светится. А из-за чего? Кто же знает? Я здесь давно. Он при мне пришел. Был мужик, как мужик. Жена, детки. Развелся. Все им оставил и в храм подался. Странно. Может, странно, может, нет. Так что ничего ты, девка, не выходишь. Но ждать и надеяться не запретишь. А сегодня, сию минуту, секунду, его убили. Убили прямо на ее глазах. Этого не может быть. И она, сама не понимая для чего, заступила дорогу невысокой фигуре, двинувшейся к выходу среди кричащей и мечущейся толпы. — Стойте! Зачем вы его уби? — и потеряла сознание. Над падающей заступницей прозвучала: — «Помогите! Кто-нибудь! Женщине плохо! Я сейчас вызову скорую!» Рост и стать сыграли с Оксаной злую шутку. Она рухнула, навзничь. со всего маху ударившись затылком о каменный пол. А невысокий человек, никого и ничего не вызывая, вышел с платформы, спустился на набережную, сел в ожидавшую машину. Автомобиль без спешки отъехал от тротуара, вписался в транспортный поток и потерялся в суете трехмиллионного города. 2009. Нью-Йорк. Прошу внимания, милые леди. Вы позволите напоследок так к вам обратиться? Тренер-инструктор рукопашного боя Николас Уокер шутливо поклонился присутствующим в спортзале женщинам. Сегодня я с вами прощаюсь. Большего я вам дать не смогу, да и никто не сможет. Каждая из вас в отдельности теперь в силах скрутить в бараний рог любого противника. А собравшись вместе, вы способны одолеть взвод конной полиции вместе с конями. Мне было очень приятно работать с вами». Тут он слегка запнулся, увидев усмешку на губах стоявшей ближе всех Элис, а особенно получить кое-какие уроки самому. На том занятии, в середине оговоренного курса, он обучал их джолту. Знаменитый в далеком прошлом боксер Боб Фитт Симмонс умел уникально ударить в солнечное сплетение. Эта техника недаром взята на вооружение всеми спецслужбами мира. Чтобы уложить практически любого мордоворота, совсем не обязательно иметь одинаковые с ним габариты. Важно резко и главное точно ткнуть в нужное место. Кулак должен сжаться в момент касания. Вот так. Он отошел от боксерского мешка и понаблюдал за попытками дам повторить удар. Ничего не получалось, пока за дело не взялась она. Наметанным глазом он на первом же занятии определил. Элис – самая способная из семи временно подопечных ему дам. «Сколько?» – задал он тогда вполне закономерный вопрос. «По самой высокой ставке», – ответила строго одетая темноглазая брюнетка, пришедшая в частный спортзал «Ники Бокс». «Нет, я не о деньгах. Это тоже важно. Но меня пока больше интересует другое. Сколько у меня времени? И скольких бойцов я должен буду подготовить?» «Бойцы. Бойцов пока семеро. Пусть так и будет семь. А времени сколько потребуется? Но чем меньше, тем лучше». Шести месяцев хватит? Попробуем. Многое зависит от мотивации и самодисциплины. Мотивация высокая. Дисциплина будет. Они боксеры, борцы, охрана. Увидите сами, когда начнем. Я могу начать прямо сейчас. Давайте через два часа. Первое занятие здесь, потом у меня в клубе. Мы оборудуем зал всем необходимым по вашему списку. Вот так он стал женским тренером, впервые в жизни. И не раскаивался, ни секунды. Они занимались с будущих чемпионов. Не жалели ни себя, ни его, ни мешков и всего остального инвентаря. Кожи, досок, железа. И через полгода пришла пора сказать эти слова. И никто не сможет. Они все были разные. Кто-то повыше, кто-то потолще. Блондинки, брюнетки, рыжая, темная мулатка. Ей, самой маленькой и молодой, двадцать. Элис – тридцать пять. Объединяло их полное отсутствие смеха и шуточек до да какой-то фанатичный огонек в глазах. На том первом уроке он сказал, по его мнению, главное – никогда, ни на секунду не расслабляйтесь. Ожидайте удара, подвоха всегда и везде. и будете целы и невредимы, как я. После часового избиения мешков правильно получалось у всех. Он подошел, встал около снаряда и подвел черту. Неплохо, так. Перерыв пять минут и повторим весь корпус. Софии, напомни. Печень, почка слева, справа, пах коленом, пах локтем, желт. Правильно, вопросы. «Ты сказал, в солнце можно свалить любого?» С улыбкой спросила Элис. «Или только того, кто не ожидает удара. А такого, как ты?» «Любого. Ну, я-то всегда...» а. По прошествии положенных для нокаута десяти секунд он с трудом поднялся на ноги. «Спасибо, пане Эльчбета. Снимаю шляпу. Но есть замечание. Слабовато. Пожалела?» Сегодня, с ответной усмешкой кивнув прилежной ученице, тренер продолжил. Насчет коней я, разумеется, шучу. Животных бить нельзя. Считаю необходимым напомнить кое-что еще. У вас, в отличие от мужиков, есть дополнительное оружие. Вы красивы. Помните об этом. Все мачо одинаковые. Не только содержимым штанов. Мозгами тоже. От красивой бабы ждут скорее нежного объятия, чем удушающего захвата. Поцелуя, но не битки в нос. Я так понял, сей безусловно смертельный прием вы применять не собираетесь. Тем не менее, все освоили этот удар и при необходимости сможете провести. Еще. Не забывайте, робкая глупая улыбка превращает мужика в тряпку. Увидев перед собой наивную красную шапочку, любой серый волк мигом начинает пускать слюни и задирать хвост. Вот тут с него можно и нужно быстренько спустить шкуру целиком или частями, по вашему выбору. Теперь последнее, а точнее первое и самое главное. Никогда, повторяю, никогда не жалейте того, кого бьете, И вообще избегайте эмоций. Ненависть также нежелательна, как и сострадание. Лишняя злость заставляет руку напрячься раньше времени, а сжатым кулаком резко не ударить. Следовательно, ничего личного. Объект для вас всего лишь мешок. Да, чуть не забыл. При наличии современной техники не стоит полагаться только на руки-ноги. Обычный шокер вырубает надежнее ребра ладони, а пуля из магнума остановит вернее, чем удар пяткой в грудь. Не стесняйтесь в выборе средств. У меня все. Удачи вам. И не дай мне бог когда-либо оказаться у вас на дороге. Октябрь 2015. -го. Киев. Из нескольких примчавшихся на происшествие бригад скорой помощи настоящим делом занялась лишь одна. Тому, кто оказался на рельсах, никакой помощи не требовалось. Она понадобилась женщине, лежащей без сознания посреди платформы. На шатырь ничего не дал. Судя по положению тела, имел место не простой обморок, а нечто посерьезнее. Пострадавшую уложили на носилки, поместили в машину и с сиреной и мигалкой доставили в ближайшую городскую больницу. В приемном покое при перекладывании на стол для рентгеновского снимка женщину вырвало. К счастью, санитар успел повернуть на бок ее голову, не позволив захлебнуться. Кости черепа пациентки Перегут 27 лет оказались целые. Диагноз гласил – ушиб головного мозга средней степени. Придя в сознание через два часа после госпитализации, Оксана назвала свои имя и фамилию, вспомнила домашний адрес, дату рождения и место работы. А почему она здесь оказалась? Случившееся начисто вылетело из головы. Где? Когда? Соседки по нейрохирургии рассказали – в метро. Ей стало плохо, когда увидела несчастье с пассажиром, попавшим под поезд. Падая в обморок, стукнулась о бетонный пол. Повезло. Могла и смерть убиться. Да, повезло. Лечение сводилось к нескольким уколам в день, таблеткам и строгому постельному режиму. Труднее всего оказалось просто лежать. Да еще лежа делать кое-что жизненно важное. Поэтому режим она потихоньку нарушала. Борясь с тошнотой и головокружением, добиралась до туалета. Это видели, приняли к сведению. Не так уж тяжела. В больнице ее лицо сохраняло здоровый румянец. Важнейшие показатели вскоре пришли в норму и на пятый день ее выписали. Дали больничный, а память все не возвращалась. Это закономерно, ведь один из главных симптомов черепно-мозговой травмы так и называется ретроградная амнезия. В переводе на общий человеческий язык Потеря памяти о событиях, непосредственно предшествующих повреждению. Период беспамятства может длиться по-разному. У кого сутки, у кого месяцы. Как Сани, память вернулась дома. Ночью. Ей приснился странный сон. Она на платформе метро ожидает поезда. Слева и впереди, метрах в пяти 6 у края стоит он. На нее не смотрит. Как всегда. Ведь ее трудно не заметить. Многие мужчины смотрят, но не он. Никогда не повернется, не глянет, не кивнет. Подходит поезд. И тут сон перестает быть немым, будто в кино вдруг включили звук. Она слышит его имя. Неясно, как бы откуда-то издалека. Петя. Ее Петенька поднимает голову и делает шаг. К самому краю. Что-то кажется странным. Что? Вот. На светлом фоне бежевого плаща появляется чья-то ладонь, почти незаметная в перчатке подходящего тона. Кто-то хочет удержать неосторожного. Нет, совсем наоборот. Рука с силой толкает человека. Толкает в момент неустойчивости, когда тот, шагнув, подался вперед. Получив неожиданное ускорение, он продолжает движение и... Она кидается к нему, понимая, ничего не поправить, не спасти, не вернуть. Столкнувший его под колеса, разворачивается, и вот они уже стоят лицом к лицу. С ее губ срывается дурацкий вопрос. «Зачем вы его убили?» и наступает темнота, но в последнее мгновение она с необычайной фотографической четкостью видит перед собой женское лицо, черные волосы, голубые глаза, а на правой щеке странное пятнышко. Стертая татуировка? Нет. Родинка? Да. Бледная, неотчетливая, в форме двойного Восточного символа – Инь и Ян. Октябрь 2015. Киев. Служба дни и ночи. Наша служба и опасна, и трудна. Всегда на посту. Стражи порядка не дремлют. Ваша безопасность – наша забота. Каких только высоких слов и фраз не наговорили о рутинной, изматывающей, иногда откровенно формальной работе полицейского на транспорте. Сотни инструкций, десятки приказов, ориентировок, правил и положений. Иногда к концу дня Андрей Тарасович Басюк физически ощущал, как голова перестает вмещаться в форменной фуражке. Человек Это звучит гордо. Человек-начальник – это звучит неплохо, горделиво. А на деле означает сплошную маяту и неприходящую ответственность. Начальник отделения охраны метрополитена Красной, она же первая и Святошинско-Броварская линии, своей должности бывал рад один раз в месяц, получая причитающиеся ему за службу гроши. Все остальное время высокий пост приносил лишь хлопоты, усталость и раздражение. И сейчас, когда в кабинет вошла высокая молодая женщина с решительным выражением лица, он очередной раз мысленно вздохнул. Начинается. Гибель человека для сотрудника органов внутренних дел не только трагедия. Это, к сожалению, еще и часть повседневной работы, Самое важное, самое ответственное и самое неблагодарное, зачастую обреченное на неудачу. Одна из вечных причин недовольства населения работой органов – низкая раскрываемость преступлений против личности, в первую очередь убийств. Поэтому, если предоставляется возможность какое-либо нехорошее происшествие, повлекшее гибель и подозрительное на предмет мокроты перевести в разряд несчастных случаев, таковую надо использовать. Несчастный случай, он случай и есть. Никто никого не убивал, просто вот так совпало. Случилось, и все тут. Никто не виноват, человек стал жертвой обстоятельств. А коли потерпевший лишил себя жизни сам, без внешнего воздействия, об этом можно только мечтать, тогда не требуется никого искать, преследовать, ловить, привлекать и наказывать. Может быть, пожурить, например, за несоблюдение правил техники безопасности и тому подобное. А это уже не полицейская компетенция, не так ли? Известно ведь, потенциальный самоубийца есть субъект психически неуравновешенный, мягко говоря. А прямо, по-честному, псих. Ненормальный. Шизофреник. Параноик. «Поди разберись, какой бульон варится-парится в мозгах даже у обычного среднестатистического гражданина. А у психа и подавно?» Он, задумав самоликвидироваться, от своего намерения уже не отступит. Может отложить раз-другой, просчитать миллион способов и возможностей, но цели добьется. Порвется веревка, утопится, пересохнет море, кинется с крыши, вены перережет, газа надышится. Таблетки, растворы, лед и пламень. Далеко не полная палитра богатых возможностей для неисчислимой рати придурков, горящих страстью своей собственной рукой, оборвать живую нить. Нет у них счастья в жизни, поэтому хочется поглядеть, есть ли оно в смерти. О невозможности возврата никто и не задумывается. Ну что ж, вольному воля. В этих самовольствах полковник Ковбасюк видел лишь одно положительное качество: статистика по раскрытию была стопроцентной. Имей он возможность, все до сих пор не раскрытые летальные дела пересмотрел бы на предмет самочинности. И был уверен, очень многие удастся переквалифицировать, а выполнить процедуру прямо противоположную, то есть Перевести уже раскрытый, запротоколированный, списанный в архив в случае суицида в разряд убийства, заведомо обреченного оставаться вечным висиком, пойти на такое был способен один единственный сыщик за всю историю. Ну, может, двое. Их имена известны всему миру. Первый – Шерлок Холмс, а второй – Иркюль Пуаро. Оба родились и существовали исключительно в мозгах писателей. не имевших ни малейшего понятия о реальной полицейской работе. То бишь персонажи сии сугубо виртуальные. В наших реальных кабинетах такими, к счастью, никогда не пахло и не запахнет впредь. Оторвавшись от приятных размышлений, он с недоумением посмотрел на посетительницу. Гражданка Перегуд с четверть часа горячо повествовала о свершившемся прямо на ее глазах злодействие. «Понимаете, я ее очень хорошо рассмотрела и запомнила. Могу составить этот видеопортрет, нет, фоторобот». «Погодите, давайте еще раз, с самого начала. Так вот, я стояла на станции». «Нет-нет, вы начали не так. Вы сказали, мне приснилось. Или я вас неправильно понял». «Да, все правильно, но это не сон. Точнее, не совсем сон. Я тогда упала и ударилась головой. Неделю лежала в больнице, в нейрохирургии. Вам сделали операцию, разрезали голову, сверлили череп?» «Нет, что вы! У меня была травма мозга, черепно-мозговая, закрытая. Ну, ушиб. И от этого случилась временная потеря памяти. А потом она вернулась, как в кино». Вы, наверное, видели? Вспомнить все. Вот я и вспомнила. Ага, понятно. Кино. Нет, это не в кино. Все было так на самом деле. На самом деле вас не как в кино? Да, понимаю. Нет, я готова дать показания в суде. Там же погиб мой друг. Его убили, понимаете? Убили. Это женщина. Ну вот что, Оксана... Алексеевна. Алексеевна. Вы напишите все, что мне рассказали. Изложите подробно, с указанием времени, происшествия и вашего сна, в форме заявления на мое имя. Я поручу внимательнейшим образом разобраться, проверить все факты, и вам будет дан подробный ответ. А следствие? Следствие будет? Разумеется. Если факты подтвердятся, следствие будет обязательно. Твердое. Ответственная манера речи полковника наряду с убежденностью в голосе подкупали. Открытый прямой взгляд не оставлял сомнений в неотвратимости заслуженной кары для всех, без исключения бандитов и убийц, а также воров, мошенников, нарушителей правил дорожного движения и прочих мерзавцев. Оксана, умиленно проследившись, покинула начальственный кабинет в полной уверенности. Найдут. Найдут, осудят и казнят. Петя будет отомщен. Пока сидела в духоте, пока несколько раз переписывала пространное заявление, потеряла счет времени. Взглянула на часы, только выйдя из полицейского здания. Как же она могла забыть? Ей сегодня на прием в поликлинику. Время упущено, придется брать такси. А голова разболелась невыносимо. и опять тошнит, и перед глазами какая-то муть. Что же вы, Перегут, вам назначено к неврологу, а вы ко мне? Терапевт, принимая пациентку, дал понять. Ее трюк с опозданием ни к чему не приведет. Я, конечно, не специалист, но тоже кое в чем разбираюсь. Он выслушал жалобы, посмотрел в глаза, поочередно закрывая ладонью, измерил давление, температуру, посчитал пульс. Зачем-то выслушал сердце легкие, заглянул в горло. Ну что ж, на мой взгляд, вы вполне трудоспособны. Работа у вас сидячая, бумажная, справитесь. Но мне в больнице говорили, а почему они тогда вас выписали, пусть бы держали у себя. Все завтра приступаете к труду. До свидания. За ночь стало немного лучше, хотя голова продолжала болеть. Самое страшное При одной мысли, о метро ее зазнобило, ноги сделались ватными, сердце бешено заколотилось. На работу добиралась наземным транспортом и опоздала. В последующие дни Оксана старалась выходить из дома пораньше, но троллейбусу не прикажешь. Когда ее вызвали в отдел кадров и предложили ознакомиться с приказом, она не сразу поняла, о чем речь. Строчки и буквы прыгали перед глазами. В в связи с систематическими нарушениями трудовой дисциплины, выразившимися «расторгнуть в одностороннем порядке». Что все это значит? Ну, милая, наша организация не место для прогулок. Подводите весь коллектив. Я же все выполняю. Есть трудовой распорядок. Он обязателен для всех. Вы уволены. С завтрашнего дня можете спать сколько угодно. Уходя... Она не стала прощаться ни с кем и, плохо видя пеленой слез, натолкнулась на что-то теплое и мягкое, пахнущее приятно, по-домашнему. «Эх, девка, говорила я тебе, не тронь ты его. Он-то, бедный, уже на небесах, а ты вон, на кого стала похожа?» «И с работы выгнали, но ничего, поплачешь – полегчает. А недельки через две приходи, обратно возьмут». Ганна Захаровна, баба отходчивая. Это она из-за него на тебя взъелась. Скоро забудет. Не боись. А я виновата, Павловна, милая. Это ж не я его. Ясно, не ты. Писали вон. Сам. Иди уж. И она ушла. Возвращаться. Сюда. Ни за что на свете. Дома ее ждали новости. К двери кто-то скотчем приклеил записку. На ваше имя поступило заказное письмо, которое почтальон, не застав вас дома, оставил в почтовом ящике. В плотном конверте лежал стандартный лист с отпечатанным на бледном принтере текстом. Сухие казенные фразы. По вашему заявлению, проведен ряд предусмотренных действий, изложенные вами, не подтвердились. и размашистая четкая подпись «Полковник А.Т. Ковбасюк». Так горько и безнадежно она не плакала никогда в жизни. Есть люди, читающие все подряд. Объявления на тумбах, столбах и деревьях, вывески, плакаты, рекламные проспекты всевозможных форм и размеров, переполняющие почтовые ящики, выстилающие все свободные от оконных стекол поверхности в автобусах, трамваях и троллейбусах. Газеты, журналы, афиши, телефонные книги, сборники поваренных рецептов и стихов. Все. А есть люди, не читающие ничего. Оксана Перегуд была человеком не читающим. То есть, разумеется, не абсолютно Была бы неграмотна, и тогда, конечно, другое дело. Круг ее интересов составляли сугубо специальные учебники школе, в школе, вузе и изредка журналы с яркими обложками. Да, еще по вязанию, в порядке хобби. Остальную информацию она черпала из телевизора и интернета. Вполне достаточно. После получения полицейской отписки ей стало ясно. Никто не станет искать убийцу. Этим придется заняться самой. Но что может она сама? Ноль, без палочки. Сказать кому-то из бывших? Нет, не стоит. Не помогут, но потом не отвяжешься. В ближнем киоске на глаза попался заголовок. Теперь известно, кто убил нашего депутата. Идущий ниже шрифт помельче извещал. Газета провела журналистское расследование. И стало понятно, парламентарий по пьянке свалился с моста на своей машине, прихватив с собой двух собутыльников. Веселенькая история. А что если... И она отправилась по адресу, обнаруженному на последней странице.